Глава вторая. Расставание. Короновав самого себя, король шести герцогств, принц Регал-Видящий, в сущности, бросил прибрежное герцогство на произвол судьбы. Он забрал из Оленьего замка и значительной части герцогства Баг все деньги, которые смог выжить. Все табуны и стада были распроданы, а лучшие животные увезены внутрь страны в новую резиденцию Регала в Тредфорде Мебель и библиотека были также разграблены. Часть пошла на обустройство нового гнездышка, часть подарена или продана внутренним герцогством. Амбары, винные погреба, оружейные – все было опустошено. План Регала, по его словам, состоял в том, чтобы перевести дряхлеющего, больного короля Шрюда и овдовевшую беременную будущую королеву Кетрикин в Тредфорд где они будут в безопасности от красных кораблей, терзавших прибрежное герцогство. Этот план также служил оправданием для вывоза из оленевого замка мебели и ценностей. Но со смертью Шрюда и исчезновением Кетрикин даже этот неубедительный предлог отпал. Тем не менее, Регал покинул замок после своей коронации так скоро, как только смог. Когда совет лордов усомнился в правильности его решения, он сказал что прибрежные герцогства только навязывают королевству войну и бесконечные траты, что они всегда были клещом, сосущим внутренние герцогства, и что он желает островитянам получить удовольствие от захвата такого скалистого и пустынного места. Позже Регал, разумеется, отрицал эти слова. После исчезновения Кетрикин, что само по себе было беспрецедентным, Король Регал оказался в крайне затруднительном положении. Ребенок, которого вынашивала Кетрикен, должен был стать претендентом на престол. Но королева исчезла при крайне подозрительных обстоятельствах. Не все были уверены в том, что это не подстроено самим Регалом. С другой стороны, даже если бы королева оставалась в оленем замке, ребенок не мог получить титула будущего короля в течение ближайших 17 лет. Регал был очень озабочен тем, чтобы как можно быстрее присвоить себе королевский титул, но по закону ему было необходимо для этого признание всех шести герцогств. Он купил корону уступками прибрежным герцогам. Главное из них было обещание оставить в оленям замке достаточно людей для защиты побережья. Командование древним замком было передано племяннику Регала, наследнику герцога Фару, Лорд Брайт, В свои 25 лет уже стал ждать перехода власти в Фароу в его руки. Он горячо желал принять на себя управление оленьим замком и баком. Но у него было мало опыта. Регал уехал внутрь страны, в замок Третфорд на Винной реке Фароу. А юный лорд Брайт остался в старой королевской резиденции с отрядом избранных гвардейцев Фароу. Нет сведений о том, чтобы Регал оставил ему какие-нибудь запасы или денежные фонды, Так что молодой человек вынужден был выжимать необходимое из купцов Бакипа и уже разоренных фермеров и овцеводов герцогства Бак. Хотя нет никаких свидетельств того, что он дурно относился к населению Бака или других прибрежных герцогств, у него не было и никакой привязанности к ним. Кроме того, валением замки в это время оставалась горстка менее значительной знати. Большинство землевладельцев Бака находились в собственных замках, делая все возможное, чтобы защитить местных жителей. Самой примечательной из оставшихся валением замки была леди Пейшенс, которая носила титул будущей королевы до того, как ее муж Чивол отрекся от трона в пользу своего младшего брата Верити. Крепости охраняли солдаты замка, личная стража королевы Кетрикен и те немногие, кто когда-то охранял короля Шрюда. Боевой дух солдат оставлял желать лучшего — потому что платили им мало и редко, а рационы все время уменьшались. Лорд Брайт привез в Оленей замок личную гвардию и, естественно, оказывал своим людям предпочтение перед солдатами Бакка. Ситуация усугублялась неразберихой в иерархии командования. Войска Бакка, по-видимому, должны были подчиняться капитану Кефилю из Фару, командиру гвардии лорда Брайта. На самом деле Фоксглоу из «Стражи королевы» Керф из гвардии Оленьего Замка и старый Ретт из охраны короля Шлюда объединились и держали собственный совет. Если они и отчитывались перед кем-то регулярно, то это была леди Пейшенс. Со временем солдаты Бака стали говорить о ней, как о госпоже Оленьего замка. Даже после коронации Регал боялся, что лишится титула. Он разослал гонцов во все стороны чтобы найти какие-либо сведения о местонахождении королевы Кетрикен и нерожденного наследника. Его подозрения о том, что она может искать защиту у своего отца, заставили Регала потребовать у короля Ээда ее возвращения. Когда Ээд ответил, что дела королевы шести герцогств не интересуют народ гор, Регал в ярости порвал связи с горным королевством, прекратив торговлю и попытавшись запретить даже обычным путешественникам пересекать границу. В это же время по наущению Регала начали циркулировать слухи, что отец ребенка, которого носит Кетрикин, вовсе не верите, а значит, у него не будет никаких прав на корону шести герцогств. Это было горькое время для жителей Бакка. Покинутые королем и охраняемые только горсткой полуголодных солдат, простые люди остались без руля и ветрил в штормовом море. То, что не украли пираты, забрали люди лорда Брайта, В счет уплаты налогов. Дороги наводнили грабители, потому что когда честный человек не может заработать себе на жизнь, у него попросту нет другого выхода. Мелкие фермеры и их жены потеряли всякую надежду пережить зиму и бежали с побережья, чтобы стать нищими, разбойниками или шлюхами во внутренних городах. Торговля прекратилась, потому что посланные с товарами корабли практически никогда не возвращались. Чейт и я сидели на скамейке перед хижиной и беседовали. Мы не касались моего возвращения в этот мир, не обсуждали важные вещи или значительные события прошлого и текущую политическую ситуацию. Мы говорили о мелочах, связывавших нас, как будто я попросту возвратился из долгого путешествия. Проныра, ласка, стал стареть. Минувшей зимой у него начали болеть суставы, и даже наступление весны не придало ему сил. Чейт боялся, что он не протянет и года. Чейт, наконец, наловчился сушить листья так, чтобы они не плесневели, но обнаружилось, что у сушеной травы меньше силы. Мы оба скучали по имбирным пряникам поварихи Сары. Чейт спросил, не хотел бы я забрать что-нибудь из своей комнаты. По приказу Регала ее обыскали, так что выглядит она ужасно, но вряд ли оттуда многое украли. Я спросил его, помнит ли он гобелен, на котором король Вайсдам беседует с селдерлингами. Чейт ответил, что да, помнит, но он слишком большой, чтобы тащить его в лес. Я взглянул на старика с таким огорчением, что он немедленно смягчился и пообещал найти какой-нибудь способ доставить гобелен. Я улыбнулся. Это была шутка, Чейт. Ничего, кроме кошмаров по ночам, у меня с этим гобеленом не связано. Нет. В моей комнате нет ничего что я хотел бы забрать. Чейт посмотрел на меня с грустью. Ты оставил позади жизнь, имея при себе только ту одежду, которая на тебе надета, и серьгу в ухе. И ничего больше тебе не нужно? Тебе это не кажется странным? Я посидел немного размышляя. Меч, подаренный мне Верите. Серебряное кольцо Память о Руриске, которая мне дал король Эд. в Леди Грейс. Морская свирель Пейшенс тоже была в моей комнате. Я надеялся, что Пейшенс забрала ее. Мои краски и бумаги. Маленький ящичек, который я вырезал, чтобы держать в нем яды. У нас с Молли не было никаких памятных вещей. Она никогда не позволяла мне делать ей подарки. А я даже не думал о том, чтобы стащить ленточку из ее волос, если бы я это сделал. Нет, может быть, лучше разом порвать с этим. Хотя ты забыл еще кое-что. Я отвернул воротник моей грубой рубашки, чтобы показать ему крошечный рубин, гнездящийся в серебре. Булавка, которую мне дал король шлют, чтобы отметить меня как своего человека. Она все еще со мной. Пейшенс скрепила булавкой мой саван, когда готовила тело к погребению. Я отбросил эту мысль. «Не понимаю, почему стражники Регала не ограбили покойника? Полагаю, у одаренных такая ужасная репутация, что они боялись тебя мертвого не меньше, чем живого». Я протянул руку, чтобы пощупать сломанную переносицу. «Ну...» Не так уж они меня и боялись. Чейт криво улыбнулся. Переживаешь из-за носа, да? А, по-моему, это даже придает тебе некоторый шарм. Я прищурился. В самом деле? Нет, я просто очень вежливый. На самом деле все не так плохо. Это выглядит почти так, словно кто-то пытался вправить его. Я содрогнулся от этого пронзительного воспоминания. «Не хочу об этом думать», — честно признался я. Боль за меня внезапно омрачила лицо Чейда, и я отвел глаза, не в силах выносить его жалость. Воспоминания об избиении, которые я перенес, было легче выдержать, если притворяться, что никто другой о нем не знает. Я стыдился того, что Регал сделал со мной. Прислонившись затылком к пропитанной солнцем деревянной стене хижины, я глубоко вздохнул. Так и что произошло там, где продолжается какая-то жизнь. чей откашлялся, принимая перемену темы. — А что ты знаешь? Немного Кетрикин и Шут уехали, и Пейшенс, возможно, получила сообщение, что будущая королева благополучно добралась до гор. Регал рассорился с Сейедом и перекрыл торговые пути, что, верите, все еще жив, но никто не получал от него вестей. О. Чейт выпрямился. — Слух о Кетрикен. Ты помнишь это с той ночи, когда мы говорили с Баричем? Я не смотрел на него. Так, как вспоминается давний сон. Причудливые цвета, странные события. Вроде бы я слышал, что вы говорите об этом. — А то, что касается верите? От внезапной напряженности в его голосе по моему хребту пробежал холод ужаса. Он связался со мной силой в ту ночь сказал я тихо. Я передал вам тогда, что он жив. Проклятье! Чейт вскочил на ноги и в возбуждении запрыгал вокруг меня. Я никогда не видел ничего подобного и следил за ним, охваченный изумлением и страхом. Баричи, я не придали никакого значения твоим словам. А! Мы были рады услышать это от тебя. И когда ты убежал, он сказал. Пусть мальчик идет, это все, что он может сделать сегодня, он помнит своего принца. «Мы так и решили! Проклятие и проклятие!» Он внезапно остановился и ткнул в меня пальцем. «Докладывай и расскажи мне все!» Я стал нащупывать то, что помнил. Это было трудно, как будто я видел это глазами волка. Ему было холодно. Он или устал, или ранен. Весь какой-то замедленный. Он пытался пробиться ко мне, а я отталкивал его, и ему пришлось настоять на том, чтобы я выпил». Хотел приблизиться ко мне, полагаю. «Где он был?» «Я не знаю. Снег. Лес. Не думаю, что он понимал, где находится. Зеленые глаза Чейда впились в меня». «А вообще ты можешь связаться с ним? Можешь сказать мне, что сейчас он все еще жив?» Я покачал головой. Сердце мое сильно билось. «Можешь ты сейчас связаться с ним силой!» — настаивал он. Я снова покачал головой. Мой живот свело от напряжения. Разочарование Чейда росло с каждым отрицательным ответом. «Черт возьми, Фиц! Ты должен!» «Я не хочу!» — закричал я и вскочил на ноги. «Убегай! Быстро!» Так я и сделал. Внезапно это оказалось очень просто. Я бежал от Чейда и хижины, как будто за мной гнался сам дьявол. Чейд звал меня, но я отказывался слышать его и обижал. И как только оказался под защитой деревьев, ночной волк присоединился ко мне. «Не сюда. Там сердце стаи», — предупредил он меня. И мы пошли в гору, в заросли Куманики. Ночной волк укрывался там в штормовые ночи. «Что это было? В чем опасность?» — спросил ночной волк. Он хотел, чтобы я вернулся признался я через некоторое время. Я не знал, как изложить это понятно для ночного волка. Он хотел, чтобы я перестал быть волком. Внезапно холод пробрал меня до костей. Объясняя суть дела ночному волку, я оказался пред лицом истины. Выбор был прост. Быть волком, без прошлого, без будущего и жить только сегодняшним днем. Или человеком раздираемым мыслями о минувшем, по чьим жилам вместе с кровью течет страх. Я мог ходить на двух ногах и жить со стыдом, сжимаясь от страха, или бегать на четырех и забывать, забывать, пока даже моль не станет всего лишь давним приятным запахом. Я сидел в гуще куманики. Рука моя легко лежала на спине ночного волка. Я смотрел на то, что мог видеть только я. Смеркалось, и наступали сумерки. Мое решение возникало так же медленно и неотвратимо, как подбирающаяся темнота. Мое сердце громко стучало, протестуя, но у меня не было больше выбора. Я решился. В полной темноте я осторожно подкрался к дому. Странно было снова вернуться сюда волком, ощутить поднимающийся дым от очага, как нечто принадлежащее людям и моргать, глядя сквозь ставни на горящий огонь. Потом я неохотно освободил свое сознание от ночного волка. «Ты не хочешь охотиться со мной?» «Я больше всего хотел бы охотиться с тобой, но этой ночью я не могу». «Почему?» Я не ответил. Острие решение было слишком тонким, чтобы я смел испытывать его, говоря о нем. Я отошел к краю леса, Стряхнул с одежды листья и грязь, пригладил волосы и завязал их в хвост. Я надеялся, что не испачкал лицо. Расправив плечи, я заставил себя снова подойти к хижине, открыл дверь и вошел. Я чувствовал себя ужасно уязвимым. Они делились сведениями обо мне, оба знали почти все мои тайны. Как я мог сохранять чувство собственного достоинства, когда ощущал, что превратился в жалкую? Истрепанную тряпку. Как мог я ожидать, что со мной будут обращаться как с человеком? И вместе с тем я не винил их ни в чем. Они пытались спасти меня. От меня самого это правда, но тем не менее спасти. И не их вина, что то, что они спасли, вряд ли им понравится. Они сидели за столом, когда я вошел. Если бы я убежал так несколько недель назад, Борич вскочил бы, чтобы встряхнуть меня за шиворот. Я знал, что теперь это время прошло, но от воспоминания во мне появилась настороженность, которую я не смог полностью скрыть. Как бы то ни было, на его лице было только облегчение, а Чейт смотрел на меня с участием и раскаянием. «Я не хотел так давить на тебя», — искренне сказал он, прежде чем я успел заговорить. «Ты этого и не сделал», — тихо ответил я. Ты просто ткнул в точку, на которую я сам давил сильнее всего. Иногда человек не знает, как сильно ранен, пока кто-нибудь другой не дотронется до больного места». Я придвинул свой стул и сел. После многих недель простой и невкусной пищи я был почти потрясен, увидев сыр, мед и вино из самбука. Кроме того, на столе лежали буханка хлеба и пойманная баричем форель. Некоторое время мы просто ели, почти не разговаривая. Это, казалось, ослабило напряженность. Но как только остатки трапезы были убраны со стола, напряжение вернулось. «Теперь я понял твой вопрос», — внезапно сказал барич. Мы с Чейдом удивленно посмотрели на него. «Несколько дней назад ты спросил меня, что мы будем делать дальше. Пойми, я считал верить и погибшим». Кетрикен вынашивает его ребенка, но теперь она в горах в безопасности, и я ничем не могу ей помочь. А если бы попытался, мог бы привлечь к ней внимание. Нет, лучше ей оставаться в укрытии с людьми своего отца, когда ее ребенок будет достаточно взрослым, чтобы заявить о своих правах на трон. Что ж, если я доживу до той поры, то сделаю для него, что смогу. А сейчас... Я считал свою службу королю законченной. Так что, когда ты спрашивал меня, я думал, что пришло время позаботиться о себе. А теперь? тихо спросил я. Если верите все еще жив, трон захватил предатель. Я присягнул служить своему королю. Как и Чейт, как и ты. Они пристально смотрели на меня. «Убегай! Снова!» «Я не могу!» «Не я! Тот Фиц умер!» Сказал я быстро. Борич посмотрел на меня так, словно я его ударил. Но Чейд тихо спросил. «Тогда почему же он все еще носит булавку короля Шрюда?» Я протянул руку к своему воротнику и вытащил ее. «Вот!» хотел я сказать. Возьми булавку и все, что с ней связано. Я покончил с этим. У меня больше нет для этого мужества. Но я молчал. «Вина!» предложил Чейт, но не мне. «Прохладно сегодня. Я лучше приготовлю чай», откликнулся барич. Чейт кивнул. Я сидел и смотрел на красную с серебром булавку. Я помнил руки моего короля тыкающий ее в ворот мальчишеской рубашки. «Вот, теперь ты мой», — сказал он тогда. Но он мертв. Освобождает ли это меня от данного обещания? И от его последних слов, что я сделал с тобой? Я выкинул из головы эти вопросы. Гораздо важнее было то, чем я стал. Тем ли, что сделал из меня Регол, или я еще могу избежать этой участи? Регл сказал мне как-то, задумчиво промолвил я, что мне стоит немного поскрести мое имя и обнаружиться безымянный мальчишка с псарни. Хотел бы я быть им. «Правда?» — спросил барич. «Я помню время, когда ты думал иначе. Кто ты, если не человек короля, Фиц? Что ты? Куда ты пойдешь?» «Куда бы я пошел...» Если бы был свободен к Молли, кричало мое сердце. Я поспешил отбросить эту мысль, чтобы она не завладела мной. Нет. Я потерял Молли еще раньше, чем жизнь. Я раздумывал над своим пустым, горьким одиночеством. На самом деле было только одно место, куда я мог пойти. Я собрал мою волю, поднял глаза и открыто встретил взгляд Барича. Я уйду куда-нибудь, куда угодно. В Колсиду, в Удачный. Я умею обращаться с животными. Я неплохой песец. Я сумею выжить. Не сомневаюсь. Но выживание — это не жизнь, — заметил барич. А что жизнь? — спросил я, внезапно не на шутку рассердившись. Почему нужно все так усложнять? Вопросы и мысли вдруг хлынули из меня, как гной из воспалившейся раны. Ты бы хотел, чтобы я был верен своему королю и пожертвовал ради него всем, как это сделал ты? Предал бы женщину, которую люблю, и последовал за ним, как собака у ноги? А когда король бросил тебя, что ты сделал? Ты проглотил это. Ты вырастил его бастарда. Потом у тебя отняли все — конюшни, лошадей, собак, людей, которыми ты распоряжался. Короли, которым ты присягал, не оставили тебе ничего, даже крыши над головой. И что же? Ты вцепился в бастарда. Ты вытащил меня из гроба и силой заставил жить! Жизнью, которую я ненавижу! Жизнью, которой не хочу!» Я пытался прожечь его гневным взглядом. Барич смотрел на меня, не находя слов. Я хотел остановиться, но не мог. Что-то толкало меня. Ярость была приятной, как очищающий огонь. Я сжал руки в кулаки и потребовал ответа. «Почему ты всегда со мной?» «Зачем постоянно ставишь меня на ноги, если меня немедленно сбивают опять? Зачем? Чтобы я был должен тебе? Чтобы иметь право распоряжаться моей судьбой, потому что не хватает мужества жить собственной жизнью? Все, чего ты хочешь, это сделать меня таким же, как ты, человеком, жизнь которого принадлежит королю. Неужели ты не видишь, что жизнь — это нечто большее, чем необходимость отдавать все ради кого-то другого?» Я встретил его взгляд, а потом отвел глаза, чтобы не видеть боли и потрясения, которые были в них. «Нет», — сказал я вяло, немного отдышавшись, «ты не видишь, не можешь знать, даже представить, что отнял у меня. Мне следовало умереть, но ты не позволил. У тебя всегда прекрасные намерения, и ты всегда веришь в все, что ты делаешь правильно, какую бы боль это мне не причиняло. Но кто дал тебе такое право? Кто решил, что ты можешь поступать так со мной?» В комнате не было слышно ни звука, кроме моего раздраженного голоса. Чейд застыл, а выражение лица Барича только приводило меня в еще большую ярость. Я видел, как он пытается взять себя в руки. Он собрал свою гордость и достоинство и тихо произнес. «Твой отец...» Поручил мне это Фиц. Я сделал все, что мог для тебя, мальчик. Последнее, что сказал мне мой принц. Чевел сказал мне, вырасти его как следует. И я отдал десять лет своей жизни, чтобы вырастить чужого незаконного сына. Перебил я его со злобным сарказмом. Заботился обо мне, потому что на самом деле больше ни на что не способен. «Всю свою жизнь, барич, ты присматривал за кем-то другим, ставил кого-то другого на первое место, принося себя в жертву ради чьего-то блага. Преданный, как собака. Разве это жизнь? Разве ты никогда не думал о том, чтобы стать собственным человеком, а не человеком короля и принимать собственные решения? Или мысли об этом толкают тебя к горлышку бутылки?» Мой голос поднялся до крика. Я гневно смотрел на Барича, грудь моя вздымалась и опускалась, пока я выдыхал свою ярость. Еще мальчиком я часто обещал себе, что когда-нибудь он заплатит мне за каждый подзатыльник, за мои мучение, когда я должен был чистить стойло, в то время как еле стоял на ногах от усталости. Этими словами я десятикратно выполнил свои обещание. Глаза Барича расширились, он не мог говорить от боли. Я видел, как он пытался восстановить дыхание. В его глазах было такое потрясение, как будто я внезапно ударил его ножом. Я не знал, откуда взялись эти слова, но было уже слишком поздно пытаться вернуть их. Я не мог зачеркнуть сказанного одним лишь словом «прости». Это бы ничего не изменило. Я надеялся, что он ударит меня, и это принесет нам обоим облегчение. Он неуверенно встал, ножки стула царапнули по деревянному полу. Стул перевернулся и с грохотом упал. Барич, ходивший так прямо и уверенно, выпив уйму бренди, шатался, как пьяный, когда шел к двери и выходил в ночь. Я просто сидел, чувствуя, как что-то во мне останавливается. Я надеялся, что это мое сердце. Мгновение царила полная тишина. Долгое мгновение. Потом Чейд вздохнул. «Почему?» — спросил он через некоторое время. «Не знаю». «Я хорошо умел лгать. Чейт сам научил меня. Я смотрел в огонь. Какой-то миг мне хотелось попытаться все ему объяснить. Но потом я решил, что не стоит этого делать. Я замялся и промямлил. Может быть, я хотел освободиться от него, от всего, что он сделал для меня» даже против моего желания. Он должен прекратить делать для меня то, за что я никогда не смогу отплатить. То, что ни один человек не должен делать для другого, жертвы, которые не следует приносить. Я никому больше не хочу быть обязанным. И ему в том числе. Когда Чейд заговорил, голос его был ровным. Его руки с длинными пальцами лежали на коленях спокойно, почти расслабленно но зеленые глаза приобрели цвет медной зелени, и в них билась ярость. Все время с тех пор, как ты вернулся из горного королевства, ты вел себя так, как будто нарывался на драку, с кем угодно. Когда в детстве ты бывал мрачным или сердитым, я относил это насчет того, что ты был мальчишкой с суждениями и разочарованиями подростка но с гор ты вернулся с со... злобой. Ты как будто бросал вызов всему миру. Убейте меня, если сможете. Дело не только в том, что ты встал регалу поперек дороги. Ты все время мчался туда, где тебя ждала наибольшая опасность. Это понимал не только барич. Оглянись на свое прошлое. Каждый раз, когда я видел тебя, передо мной был Фиц, который сражался со всем миром будь то кулачный бой или настоящая битва. А ты — пьяный, как сапожник, и забинтованный или вялый, как веревка, и выпрашивающий эльфийскую кору. Когда ты был спокойным и разумным? Когда ты веселился с друзьями? Если ты не бросал вызов врагам, ты отталкивал друзей? Что произошло между тобой и Шутом? Где теперь Молли? Только что ты выставил Барича. Кто следующий? Думаю, ты. Эти слова вылетели против моей воли. Я не хотел произносить их, но не смог удержать. Время пришло. Ты уже далеко продвинулся по этому пути, пока говорил с Баричем. Я знаю, сказал я резко и встретил его взгляд. Уже очень давно ничего из того, что я делаю, не нравится тебе. И Баричу, и всем остальным. Похоже, я вообще разучился принимать правильные решения. Трудно не согласиться. Безжалостно кивнул Чейт. Уголек моей ярости снова разгорелся в пламе. Может быть, это потому, что мне никогда не давали возможности принять собственное решение? Может быть, я слишком долго был для всех мальчиком? конюшем Барича, твоим помощником-убийцей, любимчиком Верити, пажом Пейшенс. Когда я, наконец, смогу быть только самим собой?» Этот вопрос я задал свирепо. «А когда этого не было?» С такой же ненавистью спросил Чейд. «Ты только это и делал с тех пор, как вернулся с гор. Ты пошел к Верить и сказал, что не желаешь больше убивать, как раз тогда, когда нам нужна была тихая работа. Пейшенс пыталась оградить тебя от встреч с Молли, но ты снова поступил по-своему и тем самым превратил ее в мишень. Ты втянул Пейшенс в заговор, так что ей стала грозить серьезная опасность. Ты привязался к волку вопреки тому, что барич запретил тебе использовать дар. Ты подвергал сомнению все мои решения, касающиеся здоровья короля Шлюда. Твоей предпоследней глупостью в Алиним замке было согласие принять участие в заговоре против короны. Мы ни разу за минувшие сто лет не были так близки к гражданской войне. — А моя последняя глупость? — спросил я с горьким любопытством. — Убийство Джастина и Сирин? — спокойно ответил он. — Они уничтожили моего короля, Чейд, — заметил я ледяным тоном. «Убили его прямо у меня на руках. Что я должен был сделать?» Он встал. Теперь он возвышался надо мной, как это было раньше. «После стольких лет учебы у меня, с многолетней привычкой к тихой работе, ты несся по замку с обнаженным ножом, чтобы перерезать глотку одному и заколоть другого в большом зале на глазах у собравшейся знати». Мой великолепный помощник-убийца. Другого способа ты не мог придумать? Я был в ярости. Вот именно!» Проревел он в ответ. «Ты был в ярости. Так что это из-за тебя мы потеряли, Баккип. У тебя было доверие прибрежных герцогов, а ты решил выставить себя перед ними сумасшедшим. У них не осталось ни капли веры в династию видящих». Несколько минут назад ты ругал меня за то, что я завоевал доверие этих герцогов. Нет, я упрекал тебя за то, что ты согласился возглавить заговор. Не следовало позволять им предлагать тебе управление оленем замком. Если бы ты вел себя правильно, эта мысль никогда бы не пришла бы им в голову. Снова, снова и снова ты забывал свое место. Ты не принц, ты убийца. Ты не игрок, ты игральная кость. А когда ты делаешь собственные ходы, ты разрушаешь общую стратегию и ставишь под угрозу каждую пешку на доске. Не суметь придумать ответ — это не то же самое, что согласиться с собеседником. Я яростно сверкал глазами, а Чейт просто стоял рядом, глядя на меня сверху вниз. Под критическим взглядом его зеленых глаз ярость внезапно покинула меня, оставив только горечь. Тайное подземное течение страха унесло мою решимость. Я не мог. У меня не было сил что-то сделать. Через некоторое время я услышал свой мрачный голос. «Хорошо. Очень хорошо. Ты, Барич, правы, как всегда. Я обещаю, что не буду больше думать, только подчиняться. Что вы хотите от меня?» «Нет!» Что? Нет? Чейт покачал головой. Сегодня мне стало совершенно ясно, что я никогда больше не должен рассчитывать на тебя. Ты больше не получишь от меня никаких распоряжений. И я не раскрою тебе своих планов. Это время прошло. Я не чувствовал твердости в его голосе. Он отвернулся, устремив взгляд вдаль. Когда он снова заговорил, Это был уже не мой учитель, а чей-то. «Я люблю тебя, мальчик, и не хочу отнимать этого у тебя. Но ты не управляем, а то, что нам предстоит, опасно и без твоего неистовства». «Так что вы собираетесь предпринять?» — спросил я против воли. Его глаза встретились с моими, и он снова медленно покачал головой. Сохраняя эту тайну, Чейд разорвал связующую нас нить. Внезапно я почувствовал себя брошенным на произвол судьбы Я ошеломленно смотрел, как он поднимает свой мешок и плащ. «Уже стемнело?» — заметил я. «Путь в Олений замок не даже днем. Останься, по крайней мере, на ночь, Чейд!» «Не могу!» «Ты будешь только ковырять эту ссору, как струп!» пока она снова не начнет кровоточить. Было сказано уже достаточно тяжелых слов. Лучше я уйду сейчас. И он ушел. Я сидел один и смотрел, как горит огонь. Я зашел слишком далеко с ними обоими, гораздо дальше, чем намеревался. Я хотел разойтись с ними, а вместо этого отравил всякую память о себе. Но дело было сделано, и поправить ничего нельзя. Я встал и начал собирать вещи. На это ушло очень мало времени. Я связал их в узел, обернув моим зимним плащом. Я подумал, чем вызваны мои действия, детской обидой или внезапной решительностью, и есть ли между этим разница. Я сидел перед очагом, сжимая свой узел и надеялся, что Барич вернется, прежде чем я уйду. Мне хотелось, чтобы он видел, как я сожалею, чтобы знал, что я раскаиваюсь. Я заставил себя осторожно поразмыслить над этим. Потом я развязал свой узел, положил перед очагом одеяло и растянулся на нем. С тех пор, как Барич спас меня от смерти, он всегда спал между мной и дверью. «Может быть, для того, чтобы удержать меня, в некоторые ночи казалось, что кроме него ничего не стояло между мной и тьмой. Теперь его не было, я чувствовал, что остался один в целом мире. У тебя всегда есть я. Я знаю, а у тебя я». Я пытался, но не смог вложить хоть немного тепла в эти слова. Я выплеснул все чувства, которые во мне были, и теперь ощущал себя опустошенным и усталым. Мне так много еще надо было сделать. Седой разговаривает с сердцем стаи. Мне послушать? Нет. Их слова принадлежат им. Внезапно мне стало больно от того, что они вместе, в то время как я один. Тем не менее, это меня утешило. Может быть, Барич уговорит Чейда переночевать у нас? Может быть, Чейд немного смягчит действие яда, который я выплеснул на Барича? Я сидел и смотрел в огонь и вовсе не гордился собой. В ночи бывает мертвая точка. Это самое холодное, самое темное время, когда мир уже забыл о вечере, но еще ничего не узнал о рассвете. Время, когда слишком рано вставать и нет смысла ложиться. Тогда и вошел барич. Я не спал, но не пошевелился. Это его не обмануло. Чей ушел?» Сказал он тихо. Я слышал, как он поднимает упавший стул. Он сел на него и начал стягивать сапоги. Я не чувствовал в нем ни враждебности, ни злобы, как будто я никогда и не произносил тех слов, или как будто ярость и боль сделали его немым. «Слишком темно для такой дальней дороги», — сказал я в пламе. Я говорил осторожно, боясь разрушить чары молчания. «Я знаю, но у него есть маленький фонарь. Он сказал, что не может остаться, потому что боится изменить свое решение, отпустить тебя». То, чего я с такой яростью добивался, теперь казалось чуть ли не предательством. Страх во мне стал расти подтачивая мою решимость. Внезапно в панике я сел и сделал долгий судорожный вдох. «Барич, то, что я сказал тебе сегодня... Я был зол, я...» «Прямо в яблочко». Звук, который он издал, мог бы быть смехом, не будь в нем столько горечи. «Только в том смысле, что люди, которые знают друг друга, как мы с тобой, всегда понимают... «Как причинить другому самую сильную боль?» — взмолился я. «Это так. Но, возможно, этой собаке нужен хозяин». Насмешка в голосе Барича была более ядовитой, чем весь яд, который выплюнул в него я. Я не мог говорить. Он сел, бросил сапоги на пол, потом посмотрел на меня. «Я не хотел сделать тебя похожим на меня, Фиц. Такого...» Я не пожелал бы ни одному человеку. Я хотел, чтобы ты был похож на отца. Но иногда мне казалось, что бы я ни делал, ты хочешь только кроить свою жизнь по моей. Некоторое время он смотрел на угли, потом тихо, нараспев, заговорил, словно рассказывал сказку засыпающему ребенку. Я родился в Калсиде, в маленьком прибрежном городе, где на подветренной стороне бухты был рыболовный и торговый порт. Отец умер еще до моего рождения. Море забрало его. Я жил с матерью и бабушкой. Моя мать стирала, чтобы прокормить нас, а бабушка присматривала за мной. Но она была очень старая и часто болела. Я скорее слышал, чем видел его горькую улыбку. Жизнь в рабстве не награждает женщину хорошим здоровьем. Она любила меня и делала, что могла. Но у нее не хватало сил, чтобы противостоять моей воле. А я не был мальчиком, который стал бы сидеть дома и играть в тихие игры. Так что еще ребенком я привязался к единственному сильному существу в моем мире, которое было заинтересовано во мне. Уличный пес. часоточный. И весь в шрамах. Его единственной ценностью была жизнь. Он был безгранично предан мне, а я ему. Его мир и его привычки были моим миром и моими привычками брать все, что захочешь, ни на секунду не усомнившись в собственной правоте. Уверен, ты знаешь, что я имею в виду? Соседи думали, что я не мой. Моя мать, что я полоумный. Ну, а бабушка, не сомневаюсь, кое-что подозревала. Она пыталась прогнать собаку, но, как и у тебя, у меня было собственное мнение по этому вопросу. Думаю, мне было около восьми, когда мой пес попал под телегу и погиб. Он пытался стащить кусок бекона. Барич встал со своего кресла и пошел к одеялу. Он забрал у меня востроноса, когда я был младше. Я тогда решил, что щенок умер. Пес Барича, связанный с ним даром, погиб у него на глазах. Это мало чем отличалось от того, чтобы умереть самому. «И что ты сделал?» спросил я тихо. Я слышал, как он стелет постель и ложится. «Я научился говорить», произнес он через некоторое время. «Моя бабушка помогла мне пережить смерть хлыста. В некотором роде... После этого я перенес свою привязанность к нему на нее. Не то чтобы я забыл уроки хлыста, и стал вором и очень хорошим. И заработок, который приносило мне это ремесло, немного облегчил жизнь моей матери и бабушки, хотя они никогда не подозревали, чем я занимался. Лет через десять по колсиде прошлась кровавая чума, и унесла их обеих. Так что я остался один. И пошел в солдаты. Я изумленно слушал. Все эти годы Барич держал свои тайны при себе. Алкоголь никогда не развязывал ему язык, а только делал его еще молчаливее. Теперь слова лились из него потоком, смывая долгие годы моего жгучего любопытства и подозрений. Я терялся в догадках, почему сегодня его потянуло на откровенность. Его голос был единственным звуком в полутемной комнате. Сперва я сражался за одного мелкого колсидийского вождя, Джекта. Я не знал, да и не хотел знать, почему мы воюем, и насколько это справедливо. Барич тихо фыркнул. Как я говорил тебе, выживание не жизнь. Я заслужил репутацию жестокого человека. Никто не ждет, что мальчишка будет драться со звериной свирепостью и коварством. А Для меня это был единственный способ выжить среди людей, которые служили со мной. Но в один прекрасный день нас разбили на голову. Несколько месяцев, даже почти год, я на собственном опыте учился бабушкиной ненависти к рабству. Когда я бежал, я сделал то, о чем она всегда мечтала. Я отправился в шесть герцогств, где нет рабов и рабовладельцев. Тогда герцогом Шокса был Гризл. Некоторое время я служил в его гвардии. Жизнь сложилась так, что я начал ухаживать за войсковыми лошадьми. Мне это понравилось. В сравнении с подонками, которые служили у Джекта, гвардейцы Гризла были почти благовоспитанными людьми, но я все равно предпочитал их обществу компанию лошадей. Когда военная компания в песчаных пределах закончилась успехом, герцог Гризл взял меня домой, в собственной конюшне. Там я связался с молодым жеребцом Нека. Я ухаживал за ним, но он не был моим. Гризл ездил на нем на охоту, а иногда они использовали его как племенного. Но Гризл не был мягким человеком. Он заставлял некое драться с другими жеребцами. Так некоторые люди стравливают для развлечения собак или петухов. Кобыла в охоте, ее должен получить лучший жеребец. А я... Я был связан с ним даром и не разделял его жизнь и свою. Я так и вырос и стал мужчиной, по крайней мере, внешне. Барич молчал некоторое время. Больше объяснять мне было не нужно. Потом он вздохнул и продолжил. Герцог Гризл продал Нека и шесть кобыл. И я ушел с ними вверх по побережью, в Риппен. Он откашлялся. Что-то вроде лошадиной чумы поразило его конюшни, и неко умер, не пробавляв и дня. Двух кобыл мне удалось спасти, и только необходимость выхаживать их удержала меня от самоубийства. Но после этого я потерял себя и уже не годился ни для чего, кроме выпивки. В стойлах осталось так мало животных, что конюшня уже не заслуживала своего названия. Так что меня отпустили, и я, конечно, снова пошел в солдаты, На этот раз к молодому принцу по имени Чивол. Он приехал в Риппен, чтобы уладить пограничный спор между герцогствами Шокс и Риппен. Я не знаю, почему его сержант взял меня. Это был первоклассный отряд, личная гвардия принца. Я был слишком никудышным человеком для них, и тем более слишком плохим солдатом. Первый месяц моей службы у Чивола Меня дважды вызывали к нему для дисциплинарных взысканий. За драку. Подобно жеребцу или собаке, я думал, что это единственный способ занять достойное место среди других. В первый раз, когда я предстал перед принцем окровавленный и все еще сопротивляющийся, я был потрясен тем, что мы с ним ровесники. Почти все в его войсках были старше меня, и я ожидал увидеть мужчину средних лет. Я встретил взгляд Чивола, и что-то вроде понимания пронеслось между нами, как будто мы оба увидели, чем могли бы стать в других обстоятельствах. Но это не сделало его снисходительным. Я потерял свой заработок и получил дополнительные обязанности. Когда я провинился во второй раз, все ожидали, что Чивол выгонит меня. Я снова стоял перед принцем, готовый возненавидеть его. Он просто смотрел на меня склонив голову набок, как собака, когда она слышит шум где-то вдалеке. Он снова лишил меня жалования и загрузил работой, но не выгнал. Теперь все ожидали, что я дезертирую. Не могу сказать, почему я этого не сделал. Зачем быть солдатом без жалования и с кучей обязанностей? Борич снова прочистил горло. Я слышал, как он поудобнее устраивается в постели. Некоторое время он молчал, потом, наконец, продолжил почти неохотно. В третий раз меня притащили к принцу за драку в таверне. Городской стражник швырнул меня на колени перед Чиволом, окровавленного, пьяного, все еще рвущегося в бой. К тому времени мои товарищи-гвардейцы не хотели иметь со мной ничего общего. Мой сержант презирал меня, а с рядовыми я не сумел завести дружбу. Так что городские стражники меня арестовали, доставили к Чиволу и сказали, что я уложил двоих и отбивался палкой еще от пятерых, пока не явились они. Чивел отпустил их, вручив кошелек, который должен был возместить убытки владельцу таверны. Он сидел за столом, какая-то незаконченная работа лежала перед ним. Не говоря ни слова, он встал и толкнул стол в угол комнаты. Потом снял рубашку и взял пику. Я думал, он собирается избить меня до смерти. Вместо этого он бросил мне другую пику и сказал. «Хорошо. Теперь покажи мне, как ты отбивался от пяти человек». И толкнул меня пикой. Барич откашлялся. Я устал и был полупьян, но не сразу успокоился. Наконец ему повезло. Он вырубил меня. «Когда я пришел в себя, у собаки снова появился хозяин, другого сорта. Я знаю, ты слышал от людей, что Чивол был холодным, сдержанным и корректным до такой степени, что это трудно выносить. Но это не так. Он был таким, каким по его представлениям обязан быть мужчина. Более того, он верил, что мужчина должен всей душой стремиться стать таким». Он взял вороватого грязного мерзавца и... Барич умолк, у него перехватило дыхание. На следующий день Чивел поднял меня до рассвета. Упражнения с мечом продолжались до тех пор, пока мы оба не стали валиться с ног от усталости. До того дня меня никто толком не учил. Мне просто дали пику и послали убивать. Он же учил меня сражаться мечом по всем правилам. Ему никогда не нравился топор. Но я любил это оружие. Так что Чивел научил меня всему, что знал о владении топором и устроил так, чтобы я мог заниматься у мастера. Остаток дня он держал меня при себе, как собаку, не зная почему. Может быть, ему не хватало общения с ровесниками? Может быть, он скучал, поверьте? Может быть, я не знаю. Сперва он научил меня считать, потом читать. Он поручил мне ухаживать сначала за его лошадью, затем за его собаками и ястребом, а после этого предоставил в мое полное распоряжение всех лошадей и мулов. Но не только работе научил он меня. Чистоте, честности, порядочности, то есть тому, что пытались внушить мне моя мать и бабушка. Он показал это мне как истинно мужские добродетели и научил меня быть человеком, а не зверем в человеческом обличье. Он заставил меня понять, что все это не просто правило поведения, а способ существования, что это и есть жизнь, а не выживание. Барич замолчал. Я слышал, как он встал. Он подошел к столу и взял бутылку самбукового вина, которую оставил Чейд. Я смотрел, как он крутит ее в руках. Потом он поставил ее, сел на один из стульев и уставился в огонь. «Чейт сказал, что завтра я должен оставить тебя», произнес он тихо и посмотрел на меня. «Думаю, он прав». Я сел. Тени от угасающего огня играли на его лице. Я не мог прочитать выражение его глаз. «Чейт сказал» что ты слишком долго был мальчиком, моим, Чейда, Верите, даже Пейшенс. Мы слишком много за тобой присматривали. Он считает, что когда тебе приходится принимать мужские решения, ты делаешь это по-детски, хотя из добрых намерений. Но одних намерений недостаточно. Он говорит, что считал меня мальчиком, когда посылал убивать людей? Усомнился я. Ты хоть немного меня слушал. Я убивал людей, будучи мальчишкой. Это не сделало меня мужчиной, как и тебе. Так что мне делать?» Горько усмехнулся я. «Идти искать принца, который даст мне образование». «Вот, видишь, ответ мальчика. Ты не понимаешь, и поэтому становишься сердитым и ядовитым». Ты задал мне вопрос, но уже знаешь, что тебе не понравится ответ. А именно? Я мог бы сказать, что у тебя есть пути гораздо хуже, чем отправиться на поиски принца. Но я не собираюсь ничего советовать. Чейд просил меня не делать этого, и я думаю, что он прав. Но не потому, что я боюсь, будто твои решения будут глупыми. Нет. Они будут не глупее, чем мои, когда я был в твоем возрасте. Полагаю, ты будешь выбирать по-звериному. Жить одним только сейчас, никогда не думая о завтрашнем дне или о том, что было вчера. Я знаю, ты понимаешь, о чем я говорю. Ты перестал вести жизнь волка, потому что я вынудил тебя к этому. Теперь я оставлю тебя одного, чтобы ты окончательно решил, хочешь ты жить как волк или как человек». Он встретил мой взгляд. В его глазах было слишком много понимания. Мне почудилось, что он действительно знает, какой я сделал выбор. Эта мысль испугала меня, и я оттолкнул ее. И отгородился от Барича плечом, почти надеясь, что мне удастся снова разозлиться на него. Но Барич молчал. Наконец я взглянул на него. Он смотрел в огонь. Мне потребовалось много времени, чтобы проглотить свою гордость и спросить. «И что ты собираешься делать?» «Я тебе сказал. Я ухожу завтра». Еще труднее было задать следующий вопрос. «Куда ты пойдешь?» Он неуверенно откашлялся. «У меня есть друг. Это женщина. Ей может понадобиться мужская сила. Нужно починить крышу ее дома». Заняться огородом. На некоторое время я останусь с ней. Женщина? Спросил я, подняв бровь. Голос Барича был невыразительным. Ничего такого. Она просто друг. Ты, наверное, скажешь, что я опять нашел за кем присматривать. Может и так. Может быть, пора мне начать помогать тем, кто в этом нуждается. Теперь я смотрел в огонь. Барич, ты мне действительно нужен. Я был на краю пропасти, а ты вернул меня и сделал из меня человека. Он фыркнул. Если бы я поступал с тобой правильно с самого начала, то ты никогда не оказался бы на краю. Вместо этого я отправился бы в могилу. Да. Регал не смог бы обвинить тебя в одаренности. Он нашел бы какой-нибудь повод убить меня. А может быть... Ему бы просто подвернулся удобный случай. На самом деле ему не нужна причина, чтобы делать то, что он хочет. Возможно. А возможно и нет. Мы сидели и смотрели, как умирает пламя. Я поднял руку к уху и повозился с застежкой на серьге. Я хочу отдать это тебе. Я бы предпочел, чтобы она осталась у тебя. Носи ее. Барич почти просил и это звучало странно. «Я не знаю, что означает для тебя эта серьга, но как бы то ни было, я не заслужил ее. У меня нет на нее права». «То, что она символизирует, нельзя заработать. Я просто даю это тебе. Будешь ты ее носить или нет, все равно возьми с собой». Все-таки я оставил серьгу болтаться в ухе. Тонкая серебряная сеть с синим камешком внутри. Когда-то Барич дал ее моему отцу, а Пейшенс, ничего не зная о ее значении, передала серьгу мне. Я не знал, почему Барич хочет, чтобы я носил ее. Он ничего не сказал мне, а я не стал спрашивать. Он встал и вернулся к постели, и я услышал, как он лег. Я ждал от него вопросов, и мне было больно от того, что он ни о чем не спросил. Тогда я все равно ответил. Не имею представления, что буду делать, сказал я в темноте. Всю мою жизнь у меня была работа и учителя, перед которыми надо было отчитываться. Теперь, когда ничего этого нет, странное чувство. Некоторое время я думал, что Барич вообще не собирается отвечать. Потом он вдруг сказал: Это мне знакомо. Я посмотрел на потемневший потолок. Я думал о Молли. — Часто. — Ты знаешь, где она? — Да. Он ничего не добавил, и я понял, что больше спрашивать не надо. — Я знаю, что мудрее всего дать ей уйти. Пусть она верит, что я мертв. Надеюсь, что тот, кому она ушла, кто бы он ни был, будет заботиться о ней лучше, чем я. Надеюсь, он любит ее, как она заслуживает. Барич зашевелился под одеялом. «Что ты хочешь сказать?» — спросил он настороженно. Это было труднее выговорить, чем я думал. Когда она уходила от меня в тот день, то сказала, что у нее есть кто-то другой. Его она любит так же, как я люблю своего короля и ставит превыше всех и всего в своей жизни. К внезапно подступили рыдания. Я глубоко вдохнул, пытаясь успокоиться. «Пейшенс была права», — сказал я. «Да», — согласился Барич. «Мне некого винить, кроме себя. Как только я узнал, что Молли в безопасности, мне следовало позволить ей идти собственным путем. Она заслуживает человека, который может отдать ей все свое время и всю свою преданность». «Да, заслуживает», — безжалостно кивнул Барич. «И позор, что ты не понял этого, прежде чем сошелся с ней». Одно дело самому признавать свою вину. Совсем другое, когда твой друг не только соглашается с этим, но еще и указывает, как велика эта вина. Я ничего не отрицал и не стал спрашивать, откуда он это знает. Если ему сообщила Молли, я не хотел знать, что еще она сказала. Если он догадался сам, я не хотел услышать, что догадаться было нетрудно. Меня захлестнула такая волна ярости, что я едва не зарычал. Я прикусил язык, и прислушался к своим чувствам. Меня грызли вина и стыд за то, что я заставил Молли испытывать боль и сомневаться в самой себе. И все же я был уверен в том, что моими поступками руководило сердце. Когда я овладел голосом, то сказал, «Я никогда не буду жалеть о том, что любил ее, только о том, что не смог сделать ее своей женой в глазах всех, а в моем сердце, Она была ею. На это Барич ничего не ответил, но через некоторое время разделяющее нас молчание стало оглушительным, и оно не давало мне уснуть. Наконец я снова заговорил. Так. Полагаю, завтра каждый из нас пойдет своим путем. Пожалуй, — ответил Барич. Через некоторое время он добавил. Удачи тебе. Его слова прозвучали искренне как будто он понимал, сколько удачи мне понадобится. Я закрыл глаза. Я так устал, так устал. Устал обижать людей, которых любил. Но больше этому не бывать. Завтра Барич уйдет, и я буду свободен. Свободен, чтобы следовать велению моего сердца без постороннего вмешательства. Свободен, чтобы убить. Регла.